Прежде весь устремленный в недоступную даль 90 парсек, Мвен Мас понял, что в необъятном богатстве красоты земного человечества могут оказаться цветы столь же прекрасные, как и бережно лелеемое им видение далекой планеты. Но длительное стремление к невозможной мечте не могло исчезнуть так быстро, Чара, приняв облик краснокожей дочери Эпсилон Тукана, укрепила упрямое решение заведующего внешними станциями. Эвденаль и Веда Конг, сами отличные танцовщицы, впервые видевшие танцы Чары, были потрясены. Веда, в которой говорил ученый-антрополог и историк древних рас, решила, что в далеком прошлом женщин-гондваны южных стран всегда было больше, чем мужчин, которые гибли в боях со множеством опасных зверей. Позднее, когда в многолюдных странах юга образовались деспотические государства Древнего Востока, мужчины гибли в постоянных войнах, зачастую вызванных религиозным фанатизмом или случайными прихотями деспотов. Дочери юга вели трудную жизнь, в которой оттачивалось их совершенство. На севере, при редком населении и небогатой природе, не было государственного деспотизма темных веков. Там мужчин сохранялось больше, женщины ценились выше и жили с большим достоинством. Веда следила за каждым жестом чары и думала, что в ее движениях Есть удивительная двойственность. Они одновременно нежные и хищные. Нежность от плавности движений и невероятной гибкости тела, а хищное впечатление исходит от резких переходов, поворотов и остановок, происходящих с почти неуловимой быстротой хищного зверя. Эта вкратчивая гибкость получена темнокожими дочерьми Гондваны тысячелетия тяжелой борьбы за существование. Но как гармонично она сочеталась в чаре с твердыми и мелкими критско-эллинскими чертами лица. В короткое замедление Адажио вплелись учащавшиеся диссонансные звучания каких-то ударных инструментов. Стремительный ритм взлетов и падений человеческих чувств танцы выражался чередованием насыщенных движений и почти полной остановкой их, когда танцовщица застывала недвижным изваянием. Пробуждение дремлющих чувств, бурная вспышка их, изнеможенное сникание, гибель и новое возрождение, опять бурная и неизведанное, жизнь скованная и борющаяся с неотвратимой поступью времени, с четкой и неумолимой определенностью долга и судьбы. Эвденаль почувствовала, как близка ей психологическая основа танца, как щеки ее покрываются краской и учащается дыхание. Мвен Мас не знал, что балетная сюита написана композитором специально для чары Нанди но перестал страшиться ураганного темпа, видя, как легко справляется с ним девушка. Красные волны света обнимали ее медное тело, обдавали алыми всплесками сильные ноги, тонули в темных извивах ткани, зарей разовели на белом шелке. Ее закинутые назад руки медленно замирали над головой. И вдруг, без всякого финала, Оборвалось буйное звучание повышавшихся нот. Остановились и погасли красные огни. Высокий купол зала вспыхнул обычным светом. Усталая девушка склонила голову, и ее густые волосы скрыли лицо. Вслед за тысячами золотых вспышек послышался глухой шум. Зрители оказывали чаре высшую почесть артиста. Благодарили ее, встав и поднимая над головами сложенные руки. И чара, бестрепетная перед выступлением, смутилась, откинула с лица волосы и убежала, обратив взгляд к верхним галереям. Распорядители праздника объявили перерыв. Вен Массу стремился на поиски чары, А Веда Конг и Эвденаль вышли на гигантскую в километр шириной лестницу из голубого непрозрачного стекла, смальты, спускавшуюся от стадиона прямо в море. Вечерние сумерки, прозрачные и прохладные, потянули обеих женщин искупаться, по примеру, тысяч зрителей праздника. «Не напрасно я сразу заметила Чару Нанди», — заговорила Эвденаль. Она замечательная артистка. Сегодня мы видели танец силы жизни. Это, вероятно, и есть эрос древних. Я теперь поняла карта Сана, что красота в самом деле важнее, чем нам кажется. Она счастье и смысл жизни, он хорошо сказал тогда. «И ваше определение верное», — согласилась Веда, сбрасывая туфли и погружая ноги в теплую воду, плескавшуюся на ступенях. «Верное, если психическая сила порождена здоровым, полным энергией телом», — поправила Эвденаль, снимая платье и бросаясь в прозрачные волны. Веда догнала ее, и обе поплыли к огромному резиновому острову серебрившемуся в полутора километрах от набережной стадиона. Плоская вровень с уровнем воды поверхность острова окаймлялась рядами навесов в форме раковин из перламутровой пластмассы достаточного размера, чтобы укрыть от солнца и ветра трех-четырех людей и полностью изолировать их от соседей. Обе женщины улеглись на мягком колышущемся полу раковины, вдыхая вечно свежий запах моря. «С тех пор, как мы виделись на берегу, вы сильно загорели», сказала Веда, оглядывая подругу. «Были у моря? Или это пилюли загарного пигмента?» «Пилюли, ЗП, призналась Эвда. «Я была на солнце только вчера и сегодня». «Вы в самом деле не знаете, где Рен-босс?» — продолжала Веда. Приблизительно знаю. И этого мне достаточно, чтобы беспокоиться, тихо ответила Эвда Наль. Разве вы хотите? Веда умолкла, не закончив мысли, и Эвда подняла лениво приспущенные веки и прямо посмотрела ей в глаза. Мне Рен Босс, кажется каким-то беспомощным, еще незрелым мальчишкой, нерешительно возразила Веда. А вы такая цельная с могучим разумом, не уступающей никакому мужчине. У вас внутри всегда чувствуется стальной стержень воли. Это мне говорил и Рен Босс. Но вы не правы в его оценке, такой же односторонний, как и сам Рен. Это человек смелого и могучего ума, громадной работоспособности. Даже в наше время немного найдется равных ему людей на планете в сочетании с его способностями, остальные его качества кажутся недоразвитыми, потому что они, как у средних людей, или даже более инфантильны. Вы правильно назвали Рена, он мальчишка, но в то же время он герой, в точном смысле этого понятия. Вот дар-ветер, в нем тоже есть мальчишество, но оно просто от избытка физической силы, а не от недостатка ее, как у Рена. — А как вы расцениваете Мвена? — заинтересовалась Веда. — Теперь вы лучше познакомились с ним. — Мвен-масс — красивая комбинация холодного ума и архаического неистовства желаний. Веда конкрас хохоталась. — Как бы мне научиться такой точности характеристик? — Психология — моя специальность, — пожала плечами эвда Но позвольте мне теперь задать вам вопрос. Вы знаете, что дар ветер очень привлекает меня. Вы опасаетесь половинчатых решений? Зардела Веда. Нет, здесь не будет гибельных половинок и неискренности. Все до звонкости ясно. И под испытующим взглядом ученого-психиатра Веда спокойно продолжала Эркнор наши пути разошлись давно, только я не могла подчиниться новому чувству, пока он в космосе, не могла отдалиться и тем ослабить силу надежды веры в его возвращение. Теперь это снова точный расчет и уверенность. Эркнор все знает, но идет своим путем. Эвденаль обняла тонкой рукой прямые плечи Веды. — Это значит, дар ветер? — Да, — твердо ответила Веда. — А он знает? — Нет. — Потом, когда Тантра будет здесь... — Не пора ли вернуться? — воскликнула Веда. — Мне пора покинуть праздник, — сказала Эвденаль. — Отпуск кончается. Предстоит большая новая работа. В Академии горе и радости. А мне надо еще повидать дочь. У вас большая дочь? Семнадцать, сын много старше. Я выполнила долг каждой женщины с нормальным развитием и наследственностью. Два ребенка, не меньше. А теперь хочу третьего, только взрослого. Эвдональ улыбнулась, и ее сосредоточенное лицо засветилось лаской и любви. Изогнутая крутым луком верхняя губа приоткрылась. А я представила себе славного большеглазого мальчишку с таким же ласковым и удивленным ртом, но с веснушками и курносово, лукаво сказала Веда, глядя прямо перед собой. Ее подруга, помолчав, спросила, — У вас еще нет новой работы? — Нет. Я жду тантру. Потом будет долгая экспедиция. «Поедем со мной к дочери», — предложила Эвда. И Веда охотно согласилась. Во всю стену обсерватории высился семиметровый гемисферный экран для просмотра снимков и фильмов, снятых мощными телескопами. Мвен Масс включил обзорный снимок участка неба близ северного полюса галактики, меридиональную полосу созвездий от Большой Медведицы до Ворона и Центавра. Здесь, в гончих псах, в волосах Вероники и Деве, находилось множество галактик, звездных островов Вселенной в форме плоских колес или дисков. Особенно много их было открыто в волосах Вероники, отдельные, правильные и неправильные, в различных поворотах и проекциях, подчас невообразимо далекие, отстоящие на миллиарды парсек, подчас образующие целые облака из десятков тысяч галактик. Самые крупные галактики достигают от 20 до 50 тысяч парсек в диаметре, как наш звездный остров или галактика НН-89105 Плюс СБ-23, в старину, называвшуюся М-31 или Туманность Андромеды. Маленькое слабо светящееся туманное облачко было видно с земли простым глазом. Уже давно люди раскрыли тайну этого облачка. Туманность оказалась исполинской колесообразной звездной системой в полтора раза больше, чем даже наша гигантская галактика. Изучение туманности Андромеды, несмотря на расстояние в 450 тысяч парсек, отделявшее ее от земных наблюдателей, очень помогло познанию нашей собственной галактики. С детства Мвен Масс помнил великолепные фотографии различных галактик, полученные с помощью электронного инверсирование оптических изображений или радиотелескопами, проникающими еще дальше в глубины космоса, как, например, два исполинских телескопа, Памирский и Патагонский, каждый в 400 километров диаметром. Галактики, чудовищное скопление сотен миллиардов звезд, разделенные миллионами парсек расстояния, всегда будили в нем неистовое желание узнать законы их устройства, историю их возникновения и дальнейшую судьбу. И главное, что теперь тревожило каждого обитателя Земли, вопрос о жизни на бесчисленных планетных системах этих островов Вселенной, о горящих там огнях мыслей и знания, о человеческих цивилизациях, в столь безмерно удаленных пространствах космоса. На экране появились три звезды, называвшиеся у древних арабов, Сирах, Мирах и Альмах, альфа, бета и гамма Андромеды, расположенные по восходящей прямой. По обе стороны от этой линии располагались две близкие галактики, гигантская туманность Андромеды, и красивая спираль М-33 в созвездии треугольника. Мвен Мас не захотел еще раз увидеть их знакомые светящиеся очертания и переменил металлическую пленку. Вот галактика, известная с древности, названная тогда НГК-5194, или М-51 в созвездии гончих псов, отстоящая на миллионы парсек. Это одна из немногих галактик, видимых от нас плашмя перпендикулярно плоскости колеса. Ярко светящееся плотное ядро из миллионов звезд с двумя спиральными рукавами. Их длинные концы кажутся все слабее и туманнее, пока не исчезают в темноте пространства, протягиваясь в противоположные друг другу стороны на десятки тысяч парсек. Между рукавами или главными ветвями, чередуясь с черными провалами, сгустками темной материи, протягиваются короткие струи звездных сгущений и облаков светящегося газа, изогнутые в точности как лопатки турбины. Очень красиво колоссальная галактика НГК-4565 в созвездии волос Вероники. С расстояния в 7 миллионов парсек она видна ребром. Наклоненные на одну сторону, как парящая птица, галактика широко простирает в стороны свой, очевидно состоящий из спиральных ветвей, тонкий диск, а в центре, сильно сплющенным шаром, горит ядро, кажущееся плотной светящейся массой. Отчетливо видно, насколько плоские звездные острова. Галактику можно сравнить с тонким колесом часового механизма. Края колеса нечетки, как бы растворяются в бездонной тьме пространства. На таком же краю нашей галактики находится Солнце и крошечная пылинка, Земля. Сцепленная силой знания со множеством обитаемых миров и распростершая крылья человеческой мысли над вечностью космоса. Мвен Масс переключил датчик на наиболее интересовавшую его всегда галактику НГК 4594 из созвездия Девы, также видимую в плоскости ее экватора. Эта галактика, удаленная на расстоянии в 10 миллионов парсек, походила на толстую линзу горящей звездной массы, окутанную слоем светящегося газа. По экватору чечевицу пересекала толстая черная полоса, сгущение темной материи. Галактика казалась таинственным фонарем, светящим из бездны. Какие миры скрывались там в ее суммарном излучении, более ярком, чем у других галактик, в среднем достигавшем спектрального класса F? Есть ли там обитатели могучих планет? Бьется ли так же, как у нас, мысль над тайнами природы? Полная безответность громадных звездных островов заставляла Мвена Масса стискивать кулаки. Он понимал всю чудовищность расстояния. До этой галактики свет идет 32 миллиона лет. На обмен сообщениями понадобится 64 миллиона лет. Мвен Мас порылся в катушках и на экране загорелось большое, яркое и округлое пятно света среди редких и тусклых звезд. Неправильная черная полоса рассекала пятно пополам, оттеняя сильно светящиеся огненные массы по обеим сторонам черноты, которая расширялась на концах и затемняла обширное поле горящего газа кольцом охватывавшего яркое пятно. Так выглядел полученный невероятными ухищрениями техники снимок сталкивающихся галактик в созвездии Лебедя. Это столкновение гигантских галактик, равных по размерам нашей или туманности Андромеды, было давно известно как источник радиоизлучения, пожалуй, самой мощный в доступной нам части Вселенной. Быстро двигавшиеся колоссальные газовые струи порождали электромагнитные поля такой невообразимой мощности, что они посылали во все концы Вселенной весть о титанической катастрофе. Сама материя отправляла этот сигнал бедствия радиостанцией мощностью в квинтиллярт, или тысячу квинтиллионов киловатт. Но расстояние до галактик было так велико, что сиявший на экране снимок показывал их состояние сотни миллионов лет назад. Как выглядят сейчас, проходящие одна сквозь другую галактики, мы увидим так много времени спустя, что неизвестно, просуществует ли человечество так невообразимо долго. Мвен Масс вскочил и уперся руками в массивный стол, так что захрустели суставы. Сроки пересылки в миллионы лет — Недоступные для десятков тысяч поколений, означающих убийственное для сознания никогда, даже для отдаленнейших потомков, могли бы исчезнуть от взмаха волшебной палочки. Эта палочка — открытие Рен Боза и их совместный опыт. Невообразимо далекие точки Вселенной окажутся на расстоянии протянутой руки. Древние астрономы считали галактики разбегающимися в разные стороны. Свет, проходивший в земные телескопы от далеких звездных островов, был изменен, световые колебания удлинялись, преобразуясь в красные волны. Это покраснение света свидетельствовало об удалении галактик от наблюдателя. Люди прошлого привыкли воспринимать явления односторонние, и прямолинейно. Они создали теорию разбегающейся или взрывающейся Вселенной, еще не понимая, что видят одну сторону великого процесса разрушения и созидания. Именно одна лишь сторона – рассеяние и разрушение, то есть переход энергии на низшие уровни по второму закону термодинамики – воспринималось нашими чувствами и построенными для усиления этих чувств приборами. Другая же сторона — накопление, собирание и созидание — не ощущалось людьми, так как сама жизнь черпала свою силу из энергии, рассеиваемой звездами-солнцами, и, соответственно, этому образовалось наше восприятие окружающего мира. Однако могучий мозг человека проник и в эти скрытые от нас процессы созидания миров в нашей Вселенной. Но в те давние времена казалось, что чем дальше от Земли находилась какая-нибудь галактика, тем большую скорость удаления она показывала. С углублением в пространство дело дошло до близких к свету скоростей галактик. Пределом видимой Вселенной стало то расстояние, с которого галактики казались бы достигшими скорости света. Действительно, никакого света мы бы от них не получили и никогда не смогли бы их увидеть. Теперь мы знаем причины покраснения света далеких галактик. Их не одна. От далеких звездных островов до нас доходит только свет — испускаемые их яркими центрами. Эти колоссальные массы материи окружены кольцевыми электромагнитными полями, очень сильно воздействующими на лучи света не только своей мощностью, но и протяженностью, накапливающей замедление световых колебаний, которые становятся более длинными красными волнами. Астрономы давно знали, что свет от очень плотных звезд краснеет, линии спектра смещаются к красному концу, и звезда кажется удаляющейся, как, например, вторая составляющая Сириуса, белый карлик Сириус-Б. Чем дальше галактика, тем больше централизуется достигающие до нас излучение, и тем сильнее смещение к красному концу спектра. С другой стороны, световые волны в очень далеком пути по пространству раскачиваются, и кванты света теряют часть энергии. Теперь это явление изучено. Красные волны могут быть и усталыми, старыми волнами обычного света. Даже все проникающие световые волны стареют, пробегая немыслимые расстояния. Какая же надежда преодолеть его человеку, если не наступить на само тяготение его противоположностью, как то следует из математики Рен Боза. Нет, уменьшилась тревога. Он прав, производя небывалый опыт. Мвен Масс, как всегда, вышел на балкон обсерватории и принялся быстро расхаживать. В утомленных глазах еще светились далекие галактики, славшие к земле волны красного света, как сигналы о помощи, призывы к всепобеждающей мысли человека. Венмас засмеялся тихо и уверенно. Эти красные лучи станут так же близки человеку, как те, что обдавали красным светом жизни тело Чары Нанди на празднике пламенных чаш. Чары, неожиданно явившейся к нему медной дочерью звезды Эпсилон Тукана девушкой его грез. И он ориентирует вектор Рен-Боза именно на Эпсилон Тукана, уже не только в надежде увидеть прекрасный мир, но и в честь ее, его земной представительницы.